переда сел рядом с ним в монровии плохая погода зло сообщил он своему напарнику только этого нам не хватало командир говорит что мы не сумеем сесть как же нам быть испугался виктор сядем все равно отмахнулся переда мы обязаны сесть точно в монрове иначе сорвем всю операцию Он вытащил из кармана телефон и набрал номер аппарата в Монрове. «Питер», — сказал Переда, — «что нам делать? Командир уверяет меня, что нелетная погода и низкая облачность. Хочет, чтобы мы сели на запасной аэродром». «Что? Это точно? Спасибо, Питер. Я выпущу ему кишки, когда мы сядем в аэропорту». Он убрал телефон. Виктор недоумевающе смотрел на него. «Командир мне соврал», — сказал Переда, пробормотав испанское проклятие. «В Монрове стоит идеальная погода. Он специально хотел посадить самолет на запасной аэродром. На военный аэродром, где находятся основные силы американских рейнджеров. Слушай, Виктор». Нам, кажется, придется взять управление на себя намного раньше времени. Черт бы побрал твоего напарника. Как он мне сейчас нужен? Пошли. Переда встал и пошел в кабину экипажа. Виктор последовал за ним. Переда вошел в кабину и приставил пистолет к голове командира. Карамба! сказал он. «Я убью тебя за твой обман. В Монрове стоит идеальная погода. А ты хотел меня обмануть?» «Ну, подождите!» собрался вмешаться второй пилот. Переда размахнулся и ударил пистолетом в лицо говорившему. Второй пилот упал на приборы с разбитым лицом. «Убери его отсюда, альберта приказал Переда. «И следи за ним, когда он придет в себя». А я заменю его. Скажи Виктору, пусть вернется в первый салон. Его услуги не понадобятся. Альберто поднял второго пилота за рубашку, вынося из кабины. Заглянул Виктор. «Я не нужен?» — спросил он по-русски. «Твою мать!» — Так же по-русски, — ответил Переда. — Я ж тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не смел разговаривать по-русски. Откуси себе язык, чертов ублюдок. Теперь из-за тебя мне придется убить и командира корабля. Как они полетят обратно? Я тебя спрашиваю, чертов дурак. Вон отсюда! Виктор обиженно закрыл дверь. Переда протиснулся на сиденье второго пилота. — Значит так, — командир, — сказал он. — Передавай теперь в Монрове. Самолет заминирован. Если мы увидим что-нибудь подозрительное, то сразу взорвем этот лайнер Пусть заправят наш самолет и дадут нам взлет, и чтобы никто больше к нам не подходил. — Ясно. На лице командира не дрогнул ни один мускул. — И если попробуешь еще раз меня обмануть, — добавил Переда, — я лично пущу тебе пулю в лоб. Москва, 19 часов 45 минут. Абуладзе снова в который раз поднимался по этим ступенькам к депутатской комнате. — Почему они такие крутые? — подумал он. Ведь здесь поднимались раньше секретари ЦК, министры и депутаты. Они в большинстве своем были очень пожилыми людьми. Аркадий Александрович ждал его наверху. «Генералы подойдут к самолету», — твердо сказала Абуладзе. «Все четверо. Но первую капсулу вы дадите мне прямо сейчас. Иначе ничего больше не будет». Седой, дай капсулу, разрешил Аркадий Александрович, но учтите, что к самолету мы пойдем вместе. Седой встал и достал из кармана обычную стеклянную колбу, напоминавшую те стеклянные трубочки, с которыми занимаются ребята в школе.